Тая Таганская. Неверный. У мужа вторая семья. Глава первая. Кира Соболева. «Андрюшка, пожалуйста, не мешай маме разговаривать! Прошу пятилетнего сынка, путающегося под ногами. Мы только что вышли из женской консультации, где врач торжественно объявила вердикт. «Соболева, принимайте поздравления. Восемь недель беременности». С первым ребенком все было намного проще. Я знала, что жду малыша через пару недель после зачатия. А в этот раз что-то пошло не так. Вернее, наоборот. Я жила, как обычно, и мой организм не подавал никаких сигналов слишком долго. Только неделю назад осознала, что снова пополнила ряды беременных. Радость переполняет мое материнское сердце. «Андрей!» – одергиваю сына, едва он ставит ногу на проезжую часть. Мальчик останавливается, послушно замирает, не моргая, глядит на красный сигнал светофора. Ждет, когда загорится зеленый. Умница. Мой взгляд теплеет. Как же я люблю младшего Соболя, папина и мамина сокровище. А еще сынок безумно похож на старшего Соболева, поэтому любим вдвойне. Любовь к мужу тоже переношу на него, особенно когда супруг в командировках. Переходим дорогу и спустя 10 минут, три лужи и четыре дома оказываемся в собственной уютной двухуровневой квартире в центре города. Я самая счастливая мама и жена на свете сумасшедшая мамочка, влюбленная в своих мужчин. Скоро стану дважды мамочкой. Доктор сказал, что пол ребенка пока неизвестен. Анализ крови можно делать только с 12 недели. Ладно, потерпим. К тому же я все равно уверена, что будет девчонка. Женская интуиция. Максим тоже хочет дочку. Теоретически хочет. Пока наш папа не знает о том, что у него через семь месяцев родится дочь. Сообщу сегодня за праздничным ужином. Наслаждаюсь минутами счастья, пока готовлю праздничные угощение. Громкий звонок мобильного разрезает воздух и впивается клещами в мой слух. Гляжу на пальцы, вымазанные сладким кремом. Борюсь с желанием облизать, Бросаю быстрый взгляд на сына. Нет, плохая идея. Если облежу при нем, молец будет повторять за мной. С его-то упрямством, присущим Соболевым, потом не отучишь. Вытираю руки с салфеткой, отвечаю на незнакомый номер. — Кира, слушаю. Приходится отвечать на все входящие, ведь часто звонят по работе с неизвестных номеров. — Кира. Соболева. Слышу мягкий и одновременно самоуверенный женский голос в трубке. У меня для тебя плохие новости. Максим? Сердце падает к ногам. Неужели в этот прекрасный день что-то страшное случилось с ним? Нет. Сжимаюсь в комок. Ты забрала чужое и должна вернуть. Я беременна от Максима. А еще... Дамочка выдерживает многозначительную паузу. «Твой муж — отец моей пятилетней дочери Евгеши. Так что от тебя, Кира, у Соболя один наследник, а от меня два. Как видишь, у меня больше прав на Макса. Арифметика в мою пользу. К тому же я знакома с ним намного дольше, чем ты». Мир вокруг меня кружится на бешеной скорости. Стараюсь сконцентрироваться на реальности, чтобы не рухнуть. — Наверное, это ошибка? — Розыгрыш? — выдыхаю нервно. — Какая, к черту, арифметика? — Так... — женский голос отдает металлическими нотками. — Кира, какая же ты непонятливая особа! — И я — первая любовь Макса. Мы вместе со школьной скамьи, а на тебе он женился по выгоде. — Прости, мышка. Я долго ждала, давала собулю время на становление бизнеса, твоему сыну Андрею, чтобы подрос. Но теперь должна забрать Макса в настоящую семью. Моим детям нужен отец. Больше никаких одолжений с моей стороны. У меня тоже сын, выдавливаю еле слышно. Мы его настоящая официальная семья. Уже не имеет значения, поясняет наглая особа. Макс хочет с тобой развестись. Давно. Он тебе уже сказал? Нет. Значит, сегодня объявит. Или ты снова надавишь на жалость, не дашь ему уйти? В этом ты профи. Запугиваешь разделом фирмы, чтобы он даже не смел заикаться о разводе. Какой развод? Раздел имущества? Впервые слышу. Запугиваю мужа? Спрашиваю у оппонентки и ошарашенно гляжу на Андрюшку, глядящего на меня серыми огромными глазищами, такими же, как у отца. — Так больше продолжаться не может! Отпусти его к настоящей семье сегодня же! Не будь жалкой попрошайкой! — резко выдавливает незнакомка и отключается. В трубке раздаются гудки, а в дверь звонят. — Мама! Папа пришел! — кричит сын. — Открывай! Стою как вкопанная, наблюдая за тем, как дверь открывается, входит муж. Высокая спортивная фигура, как всегда в дорогом деловом костюме. Пиджак расстегнут, ворот рубашки также. Синий цвет подчеркивает серые глаза, придает им насыщенный яркий оттенок, отчего загорелое лицо Соболи кажется более выразительным. Высокие скулы, прямой нос, летящие брови, шикарный загар. Красивые губы растянуты в полуулыбки. Макс поправляет русые волосы, небрежно упавшие на лоб. Бросает на меня пристальный взгляд. Мышка, что случилось? Почему не открываем дверь? Под мышкой у мужа зажат букет моих любимых желтых роз. В правой руке очередная игрушка для сына. Тетя звонила. Мама с ней ругалась. Запугивала. Тараторит сын, пересказывает то, что уловил из моего разговора. Он у меня умненький мальчик, а еще как губка впитывает все, что слышит. Иногда лишнее, то, что не предназначено для детских ушек. «Милая, с кем ты ругалась? С моей мамой? Снова?» Супруг подходит ближе, пытается поцеловать в щеку, но я уворачиваюсь. Супруг протягивает букет, но я не беру. Демонстративно скрещиваю руки на груди. «Кира, что за истерика?» Строгое лицо Максима выводит меня из себя. Все как всегда. Он накосячил, отвечаю я. Как же бесит. Нет, дорогой, лучше ты скажи, что случилось. Разбогател и возомнил себя султаном? Чего? Макс снимает обувь и ошалело вглядывается в мое лицо. Мышка, ты здорова? «Не называй меня мышкой!» — сорваюсь. «Решил, что у тебя в каждом городе должны расти наследники? В Копейске? В Москве?» «У меня, кроме Андрея, никого нет!» — гладит сына по русой макушке. «Сынок, беги к себе, распаковывай машинку!» Отправляет ребенка подальше от грядущего скандала. «Какие наследники, мать твою? Ты перетрудилась или гормоны ударили в мозг? Я же говорил, давно пора в отпуск!» заявляет с усмешкой Макс, как только за сыном закрывается дверь. Две жены, от каждой дети. Только в Копейске дочь и скоро сын появится на свет. Женечка. Красивое имя. Наверное, ты любишь ее больше, чем Андрюшу. Кира, о чем ты? Какая, к черту, Женечка? Я устал, вымотан, а ты выносишь мозг. Звонила твоя любовница из Копейска. Ольга Покровская. Вглядываюсь в мужа. Бледнеет, дергается. Явно знаю, о ком идет речь. Добиваю его. Твоя любовница утверждает, что у нее от тебя двое детей. Что на это скажешь? Фух, выдыхает с облегчением. Кирюша, все объясню. Евгения, пятилетняя дочь Покровской от мужа-бизнесмена. Ты что-то напутала. Неверно поняла. — Ольга — моя первая школьная любовь. Ну, ничего серьезного. Так, баловство. — Наплодить детей по всей стране — баловство? Разгульный образ жизни теперь так называется? Учту. Детка, муж хватает меня за локоть. Два месяца назад я был в командировке, дома в Копейске. Друзья позвали навстречу одноклассников. Мне было жутко скучно, Поддавшись на уговоры, решил скоротать время, отправился на вечеринку. Туда же пришла Ольга. Слово за слово зацепились. Она жаловалась на богатого старого мужа, тяжелую жизнь. Не знаю, как так вышло, но что-то пошло в тот вечер не так. Бес попутал. Переспал я с Покровской. Прости, малыш. Прости? Значит, все ее слова правда? Ты ее любишь, а она мне женился ради наследства. Правду твоя любовница сказала. Если бы не любил, то не изменил бы. Выдыхаю и прикусываю губу, чтобы не разрыдаться в голос. От духовки исходит жутко неприятный запах горелого. Констатирую, что только что умер торт. Но что мне горелый торт, когда семья превратилась в пепел? Бред. «Кира, будь взрослой девочкой, я люблю тебя!» Муж перестает себя контролировать, хватает меня за руки, тянет в спальню. И тут я вспоминаю то, что хотела забыть все эти годы. С глаз спадает пелена, и память услужливо и годливо дает подсказку для правильного ответа. «Ты же не женился на мне до последнего! Все чего ты или кого-то ждал!» Я была на седьмом месяце, когда ты соизволил. Сразу после того, как я наследство получила. Кира!» Макс хватается за голову, затем бросается к телефону, кого-то набирает. Громко орет, не заботясь о том, что Андрюшка услышит скандал. «Оля, какого ляда? Ты обещала никогда не лезть в мою семью! Зачем лжешь про Евгению? Она же дочь Покровского!» «Что?» Макс оседает в кресло. «Моя? И ты молчала все эти годы?» Виновато смотрит на меня. «Боже! Сжимаюсь вся и медленно сползаю на пуфик. Как будем дальше жить?»